Эпилог из Теплицы, 2014 год Сьюки не могла не рассмеяться. Ну дела, после всех треволнений ей все-таки стукнуло 70, а шарики ни за какие ролики у нее не заехали. Время от времени что-то где-то побаливало, но утром Эрл сказал ей, «Милая». В семидесятилетии хорошо вот что. По крайней мере, знаешь, что не помер молодым. Нет, молодой она не померла. И это хорошо, потому что теперь у нее уже пятеро любимых внуков, которых она баловала с утра до ночи. Дог, Руфес и птицы. После смерти Ленор и Фрицы Сьюки время от времени жалела о том, как все могло выйти иначе. Кем она могла бы стать, если бы узнала всю правду о себе пораньше? Однако ныне, по прошествии лет, сидя в теплице и пытаясь понять все причины, все почему и зачем этой жизни, она, в конце концов, пришла к выводу. Неважно, насколько безумна эта самая жизнь, Сьюки в точности та, какой ей и было предначертано стать и прожила она все эти годы в точности на своем месте. Верна ее теория или нет, не имела для Сьюки никакого значения. Главное, что она счастлива. И да, в каждый день памяти она по-прежнему украшает могилу прадедушки Симмонза. Пусть и глупо, но уж это-то она для Ленор точно может сделать. А что касается ее настоящей матери, той, которую ей так и не довелось узнать. Через 60 лет после распуска ОС случилось чудесное. И ныне ценнейшее имущество Сиюки гордо висит над камином у нее в гостиной. Взятая в раму почетная медаль Конгресса, выданная Софи Марии Юрдобролинске за службу своей стране.